Глава 112. Охранник у входа выглядел каким-то встревоженным. Рон наблюдал за ним уже 10 минут, то и дело передавая бинокль Джеку, чтобы тот тоже убедился, с охранником не все в порядке. Они припарковали машину за двумя припорошенными дорожной пылью елочками. До здания коврово-торговой фирмы было метров 300, достаточно далеко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Минуту назад Джек связывался по рации с Гастоном. Тот был совсем рядом, возле пожарного депо. Всё по плану, сказал майор. Минуты через 4 судно выйдет. Под судном подразумевалась пожарная машина с расчётом из 8 человек, включая водителя. Джеку очень не хотелось, чтобы Гастон, следуя своему принципу стерильной операции, перестрелял потом невинных людей, принадлежавших к героической профессии. К одиноко скучавшему охраннику присенился ещё один, широкоплечий с длинными связанными в конский хвост волосами. Под пиджаком у конского хвоста болтался пистолет-пулемёт Т-40 с удлинённым магазином. Это не радовало. С одной стороны, требовалось отвлечь от Гастона как можно больше охранников, а с другой, с сорока метров тренированный человек сделает из их пацана решето, особенно учитывая то, что удлинённый магазин Т-40 вмещал 80 патронов. «Я достану щиты!» – сказал Рон. «Давай!» Щиты из восьмимиллиметровой легированной стали валялись в багажнике. До последнего момента было неясно, стоит ли их использовать. ведь при необходимости требовалось быстро покинуть машину. А как ее покинешь, если двери забаррикадированы? «Твою мать!» – выругался Рон. «Они неподъемные!» «Железо, Рон, ничего не поделаешь». Кое-как разместив два листа брони у колен, Барнеби с трудом закрыл дверь, затем начал пристраивать их к дверям. Как и обещал майор, листы были обрезаны так, чтобы не мешать при стрельбе из окна. «Готовность один!» – прохрепела рация голосом Гастона. «Есть готовность один!» Ответил Джек. Это означало, что им следовало выскочить из засады через 1 минуту. Гастон на пожарной машине был уже в пути. "Запомните, когда вы отстреляетесь и начнёте смываться", инструктировал Гастон. "Делайте это быстро, поскольку вам на хвост сядут двое специально отряженных людей на Сьерре. Через 3-4 поворота они подойдут на дистанцию выстрела, тут вам придётся туго. Второй человек в Сьерре стрелок. Нам полагаться только на себя". «Да, в случае, если они вдруг потеряют к вам интерес и вернутся, это будет означать нашу победу». Джек смотрел на электронные часы, а Рон все пристраивал броневые пластины так, чтобы они не мешали. «Осталось 30 секунд!» «Вот ведь зараза! Никак не умещается!» Рон все дергал и дергал зеркальный лист металла, а тот за что-то зацеплялся. «20 секунд!» Джек придавил педаль газа. «Хватай автомат, вылетаем!» «Да здесь он со мной!» Вот только железку эту пристрою. Джекс стартовал на счёт 0 секунд. Пацан Турбо взвыл, как штурмующий препятствие танк, и стряхнув с ёлочек пыль, выскочил на асфальт. Джекс, к сожалению, отметил, что охранники сразу обратили на них внимание и достали оружие. Пока он разгонялся, они уже брали машины на прицел. Так на всякий случай. Поэтому, как только пацан притормозил и из его окна показался ствол Бика, скорострельные пистолеты-пулемёты обрушили на машину огненный смерч. Разрывные и бронебойные пули с активной боевой частью шутя рвали обшивку старого автомобиля, однако два слоя легированной стали делали свое дело, ловили бронебойные сердечники, не пропуская их внутрь кабины. Рон открыл огонь и сразу удачно. Один из охранников упал навзничь, его оружие отлетело в сторону. Ответный огонь был страшен, крыша пацана начала вставать горбом от жесткого начеса, создаваемого разрывными пулями. Гастон предупреждал. Пару секунд контакта и бежать. Джек честно отсчитал полторы секунды и вдавил педаль газа в пол. Старый мотор Патсона не подвел и рванул так, что охрана не сразу заметила исчезновение мишени. Пули прошлись по посадке елочек, прежде чем стало ясно – злоумышленник сбежал. А далее все происходило именно так, как предупреждал майор. Одна из секций металлического забора опустилась, и на улицу выскочила бежевая Сьерра. Сидевший рядом с водителем стрелок на ходу дослал патрон, машина пробуксовывая всеми четырьмя колесами юзом выкатилась на проезжую часть. Водитель прибавил оборотов, и с яростным рёвом понеслась догонять обидчиков. Едва она растаила в пыльном облаке, как из ближайшего проулка, снася мусорные баки, выскочила трёхосная пожарная машина. Поблескивая никелированными деталями, она подпрыгнула на невысоком бордюре и продолжила движение по стриженному газону. Её лестница была выдвинута метров на 20 и поднята на небольшой угол, чтобы ударить в окно, где в уютном кабинете сидел предатель. Готовый к высадке Гастон балансировал на двух последних ступеньках лестницы. Со стороны главного входа угрозу с фланга заметили слишком поздно – охранники возились со своим раненым товарищем. Раздался удар, полетели обломки бетона, красная машина застряла в огромной пробоине забора, однако успела дотянуться лестницей до окна. Вместе с осколками стекла и кусками рамы майор Гастон влетел в кабинет полковника Чейни. Пролетев от окна до шкафа с архивными папками, Гастон ударился о них ногами и рухнул на пол, однако о боли забыл напрочь – его рука твердо держала направленный на полковника пистолет. Ты же мокрый шибице, Пётр, покачал головой Чейни. Что, если бы здесь не оказалось шкафа? И потом, почему ты никогда не стучишься? Ошибаешься, я постучал, возразил Гастон и, решив, что время разговоров вышло, выстрелил. Рука чуть дрогнула, и раненный успел выхватить оружие, однако большего ему не удалось. Выстрелив ещё дважды, майор пригвоздил его к стене. В приёмной послышался топот. Входить по одному, иначе я взорву здание. крикнул Гастон, чувствуя, что силы покидают его. Уж слишком сильно он ударился о шкаф. Дверь приоткрылась, чьи-то глаза стали изучать Гастона через образовавшуюся щель, видимо, проверяя, есть ли у него взрывное устройство. "Эй, вы кто там? Немедленно представьтесь", собрав всю волю, прикрикнул Гастон начальственным голосом. "А вы кто? Я агент Полстав второй из программы Лебеди". Дверь приоткрылась шире. "Этого не может быть. Полстав второй из Лебедей погиб". Это тебе, полковник, сказал сынок. Он предатель и работал на врага. Вот только прикончить меня ему не удалось. Немедленно свяжись с управлением. Слышал? Свяжись с управлением, передал собеседник Гастона кому-то за своей спиной, затем вошёл в кабинет. Я без оружия. Я вижу, полковник убит, поэтому я временно беру на себя руководство бюро. Как только ваши полномочия подтвердят из управления, сэр. Хорошо. Ну сьерру с охотниками отзовите прямо сейчас. Они гонятся за моими людьми. Хорошо, сэр, это мы сделаем.